Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта аулейт.ру Глава 31. Небесное зрение. Ся Юйнин своими длинными и крепкими ножками нанесла удар по Есин Хе. Он отлетел от нее на 5-6 метров и ударился об дерево. С дерева с шелестом попадали листья. Есин Хе оперся на рядом стоящее большое дерево. Его руки дрожали а голова раскалывалась от боли. Очень страшная сила. У Есин Хэ и Ся Юй Нин неравные силы. Это пятый уровень практикующего драконье боевое искусство? Есин Хэ испытывал большое волнение. У него не было такого опыта. Поэтому он не боялся. Но они разных уровней, и чем дальше, тем сильнее ощущается их разница в силе. Ся Юй Нин бросила взгляд на Есин Хэ. Она была сильно удивлена тому, что он продемонстрировал силу, которая должна быть третьего уровня практикующего звёздное боевое искусство, но она ничуть не уступает практикующему огненное боевое искусство. К тому же, обычно практикующий звёздное боевое искусство не силён в сражениях. Ся Юйнин остановила руку, иначе она могла бы переломать ему обе руки. Физическая сила у практикующего драконье боевое искусство очень сильная. Она на пятом уровне Даже сталь не устояла бы перед ней и прогнулась. Но Сиа Юй не показывает в полной мере свою драконью силу. Если бы она показала всё, на что способна, то у Е Синхэ не было бы шансов выжить. Если вдруг имеющий третий уровень встретится в бою с имеющим четвёртый уровень, у него будет небольшой шанс. Но если он встретится с тем, у кого пятый уровень, то у него нет абсолютно никаких шансов противостоять ему. У тебя есть ещё какие-нибудь боевые навыки? «Я хочу посмотреть на них, особенно на то, как ты смог одолеть Лян Юй». Ся Юй Нин подошла к Есин Хэ и сказала ему это. Невозможно описать, насколько сексуальным выглядит Ся Юй Нин, когда идет в своей плотно облегающей черной кожаной одежде. Есин Хэ понимал, что она сейчас атаковала не в полную силу. Ей просто хочется посмотреть на его боевые навыки, и она совсем не рассматривает его как своего противника. Он не собирается с этим мириться. Если он сейчас отступит от такого противника, как Ся Юй Нин, как тогда он сможет защитить свой клан? После ему придется столкнуться с кланом Темной Луны. Для того, чтобы однажды освободиться от своего нынешнего положения, ему необходимо будет встретиться с сильным противником, и тогда он не сможет отступить. Ейсен Хэ был возмущен и глубоко вдохнул. Его сила звездного светила начала скапливаться чуть ниже пупка. И в тот момент, когда она поднялась до его глаз, Они загорелись золотым светом. Звездный зрачок активирован. Активировав звездный зрачок, Есин Хэ посмотрел на Ся Юйнин. И вдруг он почувствовал ни с чем не сравнимое ощущение. Его глаза стали видеть очень четко и ярко. Он даже видел сквозь кожаную одежду тело Ся Юйнин. Фигурка у нее была очень сексуальной. Сейчас Есин Хэ мог видеть, как ее энергия вращается у нее чуть ниже пупка. И проходит вдоль меридианов ее тела. Он может видеть все детали. Это действительно потрясающе. Кто бы мог подумать, что его звездный зрачок обладает способностью видеть, как у противника работает его энергия. Ессен Хэ был потрясен этим. У него в голове звучали различные звуки. Еще одна функция звездного зрачка – это небесное зрение. Хотя это и не боевой навык, но зато я могу видеть своего противника насквозь. Ся Юйнин подошла к Есин Хэ и неожиданно заглянула ему в глаза, выпускающие золотой свет, с помощью которого он может видеть противника насквозь. Она была потрясена такому боевому навыку Есин Хэ. Посмотрев в его глаза, она почувствовала, что исходящий свет немного холодноват. Она считала, что Есин Хэ смог разбить огненные шары Лян Юй с помощью золотого света из его глаз. Ся Юйнин так и не узнала все его боевые навыки поэтому немного ощущала опасность. Аньсю и Юнь наблюдала за всем этим со стороны. Хотя Ей Син Хэ и отлетел от удара ногой Ся Юй Нин, она видела, что та остановила свою руку. В таком случае ей было не о чем волноваться. Конечно, она обратила свое внимание на золотой свет из глаз Ей Син Хэ и очень удивилась этому. Ей стало любопытно, насколько же продвинулась его культивация. «Позволь мне узнать, на что способны твои боевые навыки!» С огромным любопытством произнесла Ся Юйнин. Ся Юйнин неожиданно нанесла удар ногой по Есин Хе. Драконья сила удара. Удар, нанесенный Ся Юйнин, был наполнен страшной силой. Есин Хе увидел, как у Ся Юйнин во время удара чуть ниже пупка засияла, словно солнце, и энергия внезапно ускорила свое вращение. С помощью того, что он может видеть, как работает ее энергия, он может определить, когда она будет атаковать. Всего один шаг, и его тело ощутило бы драконью силу удара, как будто ножом прошлись бы по коже. Ей даже в голову не могло прийти, что Есин Хэ сможет уклониться, да еще так ловко, что ей не удастся попасть по нему. Если она сейчас немного расслабится, то может потерпеть поражение. Есин Хэ ловко уклонился от ударов и твердо стоял на ногах. Ся Юйнин атаковала его ногой в живот, раздался свист рассекаемого воздуха. Е Синхэ сделал шаг назад и подпрыгнул как кролик. Нога Ся Юйнин пролетела по воздуху, и на её удивление не попала ему в живот. После такого прыжка Е Синхэ приземлился в 3 метрах от Ся Юйнин. Хотя кролики и очень слабые, но иногда они могут атаковать ястреба. Ся Юйнин нахмурила брови. Она атаковала его уже дважды. Ей стало ещё любопытней. Раньше она игнорировала Е Синхэ считая, что его сила не так уж и велика, но он способен уклониться от её атак. Эти его необычные глаза обладают неизвестными ей способностями. Какие же секреты хранит этот парнишка?